Глава 14. Все калории сотворены равными. То, что некоторые называют здоровьем, купленным ценой постоянной тревоги из-за диеты, не намного лучше, чем тяжелая болезнь. Джордж Деннисон Прентис. Ложь. Калория есть калория, и не важно, откуда вы ее получили, из торта с кремом или из брокколи. Можно есть что угодно, если вы ограничиваете общее количество получаемых калорий. Считая калории, вы будете стройными и здоровыми, потому что все калории одинаковые. Если вы хотите сбросить вес, то должны сжигать больше калорий, чем съедаете. Почему это важно? Если бы эта медицинская ложь была правдой, то вы могли бы относиться к мусорной еде и лакомствам точно так же, как к нормальным питательным блюдам. Торт с кремом непитательный продукт, но если считать, что содержащиеся в нём калории оказывают такое же воздействие на организм, что и калории в брокколи, то торт вполне нормальный выбор, когда вы хотите просто поесть. Эта ложь гласит, что вы должны следить только за тем, чтобы не превысить общий лимит калорий. Если это правда, то вы можете есть вообще всё, что угодно, если будете следить за общим количеством калорий. Если же общая калорийность съеденного не важна, то вы должны каждый день есть настоящую цельную пищу, и лишь изредка баловать себя лакомствами. Хорошее здоровье строится на хорошем рационе. Мы должны знать, что на самом деле важно и на что тратить деньги и усилия, если хотим, чтобы у нас были здоровое тело и крепкий ум. Поддержка мифа Большинство врачей и авторов статей в журналах утверждают, что калории из одного продукта ничем не отличаются от калорий из другого продукта. Эксперты-диетологи нередко говорят нам, что одна калория торта ничем не отличается от одной калории шпината. Учёные и некоторые врачи перестали распространять этот миф ещё много лет назад. Они увидели цифры из крупных исследований, которые показали, что это ложь, и решили, что эту ложь не стоит больше повторять. Я сумел найти лишь очень немного исследований, которые посвящены конкретно этой лжи. Её повторяют в основном как ничем не подкреплённое мнение экспертов. Ленивые врачи и неровнодушные члены семьи стали главными распространителями этой медицинской лжи, но она всё равно остаётся на свободе и заставляет людей совершать ошибки в питании. Вы, возможно, читали или слышали, что жиры содержат больше калорий на грамм веса, чем белки или углеводы. Это действительно правда, если вы собираетесь сжигать еду в маленькой печке. Но вот на ваше здоровье и массу тела этот параметр никакого влияния не оказывает. Ваша пищеварительная система расщепляет еду с помощью биохимических процессов, а не сжигает её в печи. Ленивые врачи повторяют подобный факт, потому что не знают, что это не так, и даже не пытаются узнать. Многие благонамеренные врачи объясняют своим пациентам, что ключ к потере веса сжигать больше калорий, чем они съедают. Врачи говорят пациентам, что ежедневный дефицит калорий приведёт к потере веса. Здравый смысл. Если верить тому, чему большинство из нас учили о парадигме калорий, то утверждение, калории есть калории вне зависимости от источника пищи, может показаться логичным. Учёные придумали концепцию пищевых калорий, сжигая небольшое количество разных продуктов в маленькой печке, а потом измеряли уровень нагрева, чтобы определить калорийность продуктов. Количество калорий, содержащейся в том или ином продукте, вообще никак не связано с тем, как человеческий организм усваивает пищу. Оно говорит вам только о том, сколько калорий тепловой энергии было создано при сожжении продукта в маленькой печке. Мы не сжигаем пищу, которую съедаем, а перевариваем её. К этой лжи даже здравый смысл трудно применить, потому что она просто бессмысленна. Нас учили глупому способу описания энергии, содержащейся в разных продуктах. Биохимический аппарат, который работает в человеческом организме, невероятно сложен. Аналогия со сжиганием пищи очень плоха и направляет наши мысли на тему в неверном направлении. Не позволяйте врачу или диетологу говорить вам, что он знает всё о том, как наш организм использует съеденную пищу и запасает энергию. Это просто неправда. Пищевую калорию изобрели, чтобы дать учёным возможность говорить о тепловой энергии пищи, но это вообще никак не связано с тем, насколько полезен тот или иной продукт и поможет ли он вам набрать или сбросить вес. Исследование. Эту ложь поддерживают лишь самые минимум научных данных. Учёные проводили исследования, чтобы определить калорийность практически всего съедобного, что есть на планете. Однако очень многие исследования показывают, что человеческий организм хоть сколько-нибудь интересуется содержанием калорий в продуктах и соглашается с лабораторным подсчётом калорий в еде или напитках. Ни одно осмысленное исследование не показало, что калории из торта с точки зрения последствий для здоровья и массы тела ничем не отличаются от калорий из бекона или артишока. Тот факт, что все калории равны, был принят медицинским и диетологическим сообществом как самоочевидный, и эта медицинская ложь легла в основу всех советов по диетологии. Статья, вышедшая в 2012 году в JAMA, раз и навсегда покончила с этой медицинской ложью. В эксперименте участвовали три группы пациентов, которые ежедневно ели одно и то же количество калорий. Одна группа ела много углеводов, вторая много белков, третья много жиров. Угадайте, кто сумел сбросить больше всего веса. Основываясь на том, чему вас учили всю жизнь, вы вряд ли ответили. Те, кто ели много жиров, но эта группа сбросила больше веса, чем обе другие. Ваш врач должен был прочитать эту статью и знать, что не нужно зря тратить время и силы на подсчёт калорий и маложирную диету. Что с этим делать? Врачи очень заняты, и большинство из них не понимают, что обладать серьёзными познаниями в диетологии намного важнее для здоровья их пациентов, чем знать о новейшей таблетке или уколе от большой фармы. Доктора не хотят быть диетологами. Они хотят быть экспертами по лекарствам и медицинским процедурам. Очень немногие врачи понимают, что большинство рецептурных средств и процедур не были бы нужны, если бы пациентам рассказали, как составить хороший рацион питания. Мне иногда интересно, как бы ответил средний врач на вопрос пациента. Как вы думаете, можно ли вылечить диабет второго типа или насколько важно правильное питание для профилактики инфарктов и инсультов и рака? Боюсь, вероятнее всего, ответы будут звучать так: "Нет, и в чём-то важно, но не так важно, как вот эти таблетки, которые вы можете принять". Хороший терапевт должен быть экспертом по новейшим диетологическим данным и уметь объяснить своим пациентам, как правильно есть, чтобы поддерживать оптимальный вес. Кроме того, этим же советом он должен следовать и сам, чтобы показать хороший пример своим пациентам. Хороший способ посмотреть на этот вопрос проверить, как менялись медицинские рекомендации и распространённость ожирения среди населения в последние 30 лет. В это время люди следовали совету: одна калория не хуже любой другой одной калории. Но тенденция была одна: население набирало вес. Распространение ожирения явно не согласуется с идеей, что калория из брокколи ничем не лучше, чем калория из печенья. Подсчёт калорий просто потеря времени. Вы тратите ценную энергию и мотивацию, занимаясь чем-то, что не помогает вам сбросить вес, и это практически гарантирует вам полный провал. Когда обычный человек хочет сбросить вес и укрепить здоровье, он часто начинает с усердием считать калории. Это продолжается месяц, другой, но ну, увидев, что результаты минимальны, Он разочаровывается и постепенно бросает. Звучит знакомо. Иногда врач, с которым консультируется этот бедолага, ещё и ругает его за то, что он сдался. Это возмутительно, потому что именно этот самый врач и дал пациенту плохой совет, который привел его к неудаче. Это несправедливо по отношению к пациенту заставлять его чувствовать себя виноватым за то, что он отказался от дурацкой затеи, которая вообще не работает. Если ваш диетический план в основном состоит из подсчёта калорий и попытки удержаться в определённом лимите, вы потерпите неудачу. Подсчёт калорий не помогает и не работает, если ваша цель долгосрочное избавление от лишнего веса и улучшение здоровья. Вы должны начать искать информацию о том, как люди должны есть и что помогает им добиться идеального веса. Когда вы готовы и у вас есть мотивация сбросить лишний вес, то вы наверняка хотите, чтобы ваши усилия помогли вам избавиться от веса по максимуму. Вы вряд ли хотите приложить огромные усилия, чтобы сбросить всего пару килограммов, а потом вернуть их обратно. Вы хотите чего-то, что сразу даст заметные результаты и будет работать постоянно. Если ваш врач говорит вам, что ключ к потере веса уменьшить калорийность еды и больше заниматься зарядкой, пожалуйста, постарайтесь сдержать гнев. Возможно, его лишь недавно выпустили из одиночной камеры, где много лет не давали читать никаких медицинских журналов. Может быть, вы даже сумеете ему помочь, дав ссылки на пару статей. Скажите своему врачу, что собираетесь питаться настоящей цельной пищей и есть будете, пока не насытитесь. Объясните, что одна калория из торта не равна одной калории из черники, так что вы собираетесь избегать первого и есть больше второго. Пожалуйста, не тратьте ни секунды времени и ни калории и усилий на беспокойство о калориях. Они совершенно не важны, и ваш врач и должен это знать. Лишний вес вызван тем, что вы едите не ту пищу, и у вас нарушен метаболизм инсулина, и не тем, что вы едите слишком много калорий. Делайте как я. Раньше мой обычный рацион состоял из большого количества пищевых продуктов, состоящих из длинного списка странных ингредиентов. После того, как я осознал, что превратился в толстозадавого, ворчливого, постоянно усталого, страдающего от изжоги и хронического насморка врача, который не должен вообще никому давать никаких советов по здоровью или питанию, я всё изменил. Сейчас я редко ем хоть что-то, в чём есть больше одного ингредиента. Ингредиенты брокколи это, ну, брокколи. В нашем доме естся настоящая цельная пища это правило, а не исключение. Человеческий организм и пищеварительная система отлично знают, что делать с цельной пищей. Но вот когда в них попадают продукты из картонных коробок, состоящие из странных ингредиентов, у них начинается смятение. Ваш организм обычно отправляет такую еду прямо на живот или на ягодицы в виде жира. Домашнее задание. Миф: все калории равны настолько глуп, что больше я о нём не скажу ни слова. Поищите информацию о том, что действительно необходимо нашему организму и как он использует пищу, которую вы съедаете. Рекомендую четыре замечательные книги на тему. Три из них это книги, благодаря которым я познакомился с этой темой и изменил свои представления о питании человека и медицинской практике. Прочитав или прослушав эти три книги, вы станете умнее, чем 95% всех врачей мира, когда речь зайдёт о человеческом питании. Книга Новый первобытный след: перепрограммируйте свои гены для лёгкого снижения веса, великолепного здоровья и безграничной энергии. Марк Сисон. Эта книга описывает весь образ жизни охотника и собирателя. Вы узнаете, как выглядеть мускулистыми и подтянутыми и чувствовать себя счастливыми и энергичными. Я читал более раннее издание этой книги. Книга Правило диета. Избавьтесь от лишнего веса и обретите здоровье с помощью еды, которая предназначена для человека. Лорен Кордейн. Это одна из лучших книг, которые я когда-либо читал о здоровье и питании человека. Автор схватил современную науку о питании за волосы и отвёл ей хорошенькую оплюху. Врачи-эксперты медленно, но верно начинают узнавать правду о человеческом питании. Книга Революция диеты доктора Аткинса. Высокоголоиный путь к вечной стройности. Роберт Аткинс. Я даже не могу представить, как смотрели на доктора Аткинса, когда он впервые начал рекламировать свою книгу. Он был врачом, который думал вне чётко очерченных рамок, и его нужно посвятить в рыцари, а то и причислить к лику святых за те усилия, которые он предпринял для сдвига парадигмы. Он был истинным революционером. Мир его праху. Книга Почему мы толстеем? Механизмы тела, заставляющие нас переедать. Гэри Таупс. Книга, которая первая открыла правду о калориях и потере веса, известную много десятилетий, но забытую большинством врачей.